пробормотал Самсон, рассовывая по карманам бумаги. Если бы они выправили на него соответствующий документик в кофейне Грей Сынна на предмет помещения в сумасшедший дом и поручили это дельце мне, я бы уж как-нибудь примирился с тем, что верхняя комната у нас будет временно пустовать. С этими словами мистер Брас нахлобучил шляпу чуть ли не по самый нос, чтобы не видеть появления омерзительных кукольников. и выбежал из дому. Так как мистер Свивеллер относился весьма благосклонно к представлениям Панча, по той простой причине, что любоваться ими и вообще смотреть из окна на улицу было гораздо приятнее, чем работать, и так как он постарался открыть глаза и Мис Брас на их многочисленные достоинства и прелести, оба они встали точно по команде и подошли к окну, на наружном выступе которого как на самом почетном месте уже сидели более или менее с удобствами несколько молодых девиц и юношей, состоявших в должности нянек при младших братьях и сестрах, и всегда устраивавшихся здесь вместе со своими малолетними питомцами. Окно было тусклое, но, следуя становившемуся между ними дружескому обычаю, мистер Свивеллер сорвал с головы Миссалли коричневую наколку и тщательно протер ею стекло. К тому времени, когда прелестная обладательница этой наколки снова надела ее на себя, что было сделано с полным спокойствием и совершенной невозмутимостью, жилец вернулся в сопровождении кукольников и с солидным подкреплением к уже собравшимся зрителям. Главный кукольник немедленно скрылся за занавеской, а его помощник стал рядом с ширмами и обвел толпу унылым взглядом.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 — сказал Коротконогий. — Я не говорун, — ответил его помощник. — Так ему и доложи. Чего это я полезу туда растобарывать? — Ты разве не видишь, что у джентльмена в руках бутылка и стакан? — воскликнул Коротконогий. — Так бы сразу и говорил, — спохватился его помощник. — Ну, чего ж ты мнешься? Прикажешь джентльмену целый день тебя дожидаться. Приличного обхождения не знаешь. С этими словами унылый кукольник, который был...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 крикнул мистер Кодлин, поворачиваясь к ратышу. «Сам мог бы догадаться. Нечего ждать, когда джентльмен попросит тебя об этом».